Глава 44. Маскировка. Метели опять пригвоздили нас к аэродрому. С утра нетерпеливо ждали, когда же наконец прояснится. Особенно обидно бездействовать, когда наземные части ведут напряженные бои. В конце января войска нашего фронта пошли на соединение с войсками первого Украинского фронта и возобновили в районе звенигородка Шпола наступление. 30 января утром погода неожиданно прояснилась, и мне поручили вылететь с группой на прикрытие наземных войск в районе Шполы, куда уже подходили войска двух фронтов, первого и второго украинских. Подлетаем к линии фронта, с нетерпением жду появления противника, осматриваю воздушное пространство, землю. На снегу чернеют воронки, темнеет еловый лес. Вдруг замечаю большую группу немецких пикирующих бомбардировщиков, их прикрывают шесть истребителей. Удивляет раскраска вражеских самолетов. Белые плоскости и фюзеляжи бомбардировщиков испещрены черными пятнами разной формы и величины. Догадываюсь в чем дело. Маскировка. Должно быть немцы рассчитывали, что их самолеты будут незаметны на фоне местности. Истребители замаскированы под елки. По белому фону идут черные полосы. Нет, не спасет вас эта маскировка. Передаю по радио свою обычную команду. Орлы, в атаку, бей их! Нацелился и почти вплотную, подойдя к одному из бомбардировщиков, сбил его. Мухин сбил с ходу второго. Брызгалов и Габкала еще по одному. Истребители врага ушли в облака. Передаю по радио радиолетчикам. Будьте внимательнее. Мы наседаем сверху на бомбардировщики. Они в беспорядке сбрасывают бомбу и улетают на запад. Размалеванные истребители больше не появлялись. Быстрота и внезапность нашей атаки, видимо, ошеломили их.